Глава 12. Члены Торгпредства. все таки полностью от руководства Торгпредством мне удалось отвертеться, но сошлись на разумном компромиссе. Я становлюсь исполняющим обязанности до того момента, как мне на замену пришлют товарища более опытного в дипломатических и торговых делах. Обещали Леонида Борисовича Красина, находящегося в Лондоне, либо Виктора Борисовича Ногина? К товарищу Красину я относился с огромным уважением, иначе с чего бы его именем назвали ледокол? К тому же, он и в моей истории работал полпредом во Франции. И именно ему генерал Игнатьев передал деньги. Против товарища Нагина я тоже ничего не имел. Другое дело, кто такой Виктор Борисович Нагин? Чем он так отличился, если его именем назвали город в Подмосковье, а еще и фабрику? В школе когда-то учил смерть пионерки, где пионеры фабрики Нагина. Можно вычислить, что Колебагрицкий писал поэму в тридцатые годы, то товарищ Нагин умер собственной смертью, и все. Товарищ Ленин как в воду глядел, предполагая, что мне понадобится не меньше месяца, чтобы вернуться в Париж. Почему так долго? Поясняю. Пришлось заниматься тем, что по моим расчетам уже давно сделано. Я уже говорил, что меня очень огорчила ситуация в отделе в период моего отсутствия. Говорил А все благодаря Генриху Григорьевичу Ягоде, в исполнительности которого я абсолютно не сомневался. Спрашивается, что он сделал за это время? Отвечаю, ни хрена. Можно подумать, что я дал ему неисполнимое задание. А ведь всего-то приказал подыскать для ино подходящее помещение, подобрать штук пять конспиративных квартир, а еще найти жилье для действующих сотрудников, а также для будущих. Не Бог весть, какая задача, учитывая, что мог бы задействовать и моих орлов, все равно болтающихся без дела. Предположим, мои архангелы Москву не знают, но походили, поискали, а потом уточнили, можно или нельзя изъять в пользу ВЧК то или иное здание. Не сделал. что расписание, составленное мной накануне отъезда, так и осталось лежать на его столе, а ведь и нужно-то было подписать его у Дзержинского. За целый месяц весь труд свелся к пяти бумажкам. Выписками из личных дел сотрудников, потенциально годившихся на работу во внешней разведке. Но этот труд товарищ Егодов начал еще при мне и мог бы его давным-давно закончить. Спрашивается, чем занимался Генрих Григорьевич целый месяц? Судя по запаху перегара и куче пустой посуды, валяющейся под столом, вот-вот, тем самым и занимался. И как только умудрился пьянствовать целый месяц, не попавшись на глаза ни Дзержинскому, ни Зержинскому. Позже я поинтересовался у нашего главного контрразведчика: "Как же так?" Артузов лишь пожал плечами. Мол, все находились в полной уверенности, что Егода выполняет задания Аксёнова, оттого и на совещание не приходит. Дескать, загрузил его Владимир Иванович. И теперь для меня загадка: как этот человек умудрялся 10 лет возглавлять ОГПУ НКВД? И он еще издавал приказы о борьбе с пьянством сотрудников. Друзья мои, я уже ничего не понимаю. Он мне что-то блеял о трудностях, о том, что все сделает, но вести пустые разговоры не вижу смысла. В общем, не совсем прилично жаловаться вышестоящему начальству на собственного заместителя. Но если учесть, что сам я его уволить не имел права, пришлось идти с докладом к Дзержинскому. Забегая вперед, скажу, что со службы железного генераха не уволили, а отправили в распоряжение особого отдела шестой армии. Не поленившись, я позвонил Кругликову, знакомому мне еще со времен войны на Севере, и обрисовал ситуацию. Тот лишь вздохнул, вяло посетовал, что из Москвы ему спускают всякую дрянь, поинтересовался, куда бы ягоду приспособить. Я посоветовал отправить на Шпицберген, там у нас с норвежцами спорная территория. Приглядеть бы, чтобы Норвегия не использовала остров в военных целях. Кругликов про тонкости мировой политики не знал. Про Шпицберген вообще не слышал, но пообещал отправить его в Архангельск, а уж оттуда Генриха Григорьевича и пошлёт. Если не на Шпицберген, то еще куда-нибудь. Если меня не подводит память, то его именовали первым инициатором, организатором и идейным руководителем социалистической индустрии тайги и севера. Стало быть, нужно оправдывать еще не заработанный титул. Вот пущай Генрих Григорьевич обучает основам социалистического соревнования полярных лисиц. Заместитель Дзержинский мне предложил Глебобокие, а я отказываться не стал. все таки он хотя и оккультист, зато чекист с большим опытом, да и образование имеет неплохое. Феликс Эдундович, правда, сказал, что Бокие он собирался задействовать как специалиста по шифрам. Но кто мешает совмещать должности? Вот пусть он выношифровальный под отдел заведет, Тем более Чечерин мне жаловался, что шифры постоянно взламывают. Первое впечатление о товарище Бокие, хм, Что и сказать-то? Не скажу, что Глеб Иванович Бокий произвел на меня хорошее впечатление. Напротив, очень не понравился. Тонкое лицо, слегка оттопыренная нижняя губа, прищуренный взгляд. Казалось, смотрит на собеседника слегка презрительно. Что ж, в своей жизни я не раз сделал вывод, что не стоит судить людей по первому впечатлению. Зато в порученную ему работу он впрягся сразу. А дом, призванный стать штаб-квартирой и новичка, отыскал уже на второй день. Довольно милый двухэтажный особнячок в Борисоглебском переулке, укрытый более массивными зданиями. Неприметный, с одним парадным входом, зато двумя черными выходами. Молодец, Глеб Иванович. Если и дальше так пойдет, сработаемся, и он мне уже покажется вполне симпатичным. Со всем остальным можно и позже. Ежели что, сотрудникам первое время можно и тут пожить. Места хватит. В штатное расписание пришлось вносить коррективы: вставить вынос спецотдел в количестве 10 штатных единиц. В принципе, на первое время должно хватить, а там посмотрим. Хотя отыскать сразу 10 специалистов в области шифровки и дешифровки и в обычное это время трудно, а теперь и подавно. Впрочем, можно привлекать для консультаций гражданских специалистов за отдельную плату. Словом есть для товарища Букея фронт работ, а мистикой пусть занимается в свободное от основных дел время. Я ему даже подкину пару-тройку идей, вычитанных в фантастических книгах. Пусть отыскивает Атлантиду за полярным кругом или Шамбалу в сибирской тайге. Скинув на товарища Букея текучку, я занялся французскими делами. Отбил телеграмму в Архангельск, чтобы мне первой же лошадью переслали фотографии из собрания комиссии по расследованию злодеяний интервентов и белогвардейцев на севере. Все не нужно, десяток. А те, что с Мудюга, обязательно. Что-то я еще хотел сделать. Ага, сбегать до типографии, а лучше сходить в правду к товарищу Радику, чтобы сделали вкладыши в газету. Много не надо, во все газеты их впихивать не станем. Штучек десять за глаза и за уши хватит. Не положено? Нужно, дорогой товарищ Радик, очень-очень. А для чего нужно, это уже большой секрет. Можно звонить хоть Ленину, хоть Дзержинскому, те подтвердят, что Аксенов глупостями не занимается, и ему нужен формат именно правды, а не деревенской бедноты. И даже известия не подойдут. Да, Аксенов, А тот ли сами, нет ли сами решайте. Текст сами сообразите. Тему я дам, в энциклопедический словарьна идёте. Не горит, но в течение недели надо. С типографией сами разберетесь, некогда мне, сами понимаете. На Руб потом все номера со вкладышами и отвезите, а для редакционного архива уж как хотите. Пусть потом историки голову поломают. А вот теперь самое трудное деньги. Пришлось составить заявку, расписать, что я собираюсь делать, куда стану тратить народные франки. Кстати, могу и в долларах взять, могу и в фунтах, но от чего-то у Дзержинского только франки. тысяч мне Феликс Эдмундович выделил из средств ВЧК. За остальными пришлось идти к Кристинскому. Тот поворчал, но распорядился дать под отчет отчёт тысяч долларов. Заполучив доллары, я изрядно повеселел. Интересно, комиссар финансов не в курсе, что за одну зелененькую бумажку во Франции можно получить пять бело зеленых Ну да, мы не во Франции. На круг выходит, что у меня тысяч франков. Что ж, теперь уже и жить можно, и работать. А еще Артузов подкинул 200 царских червонцев из собственного фонда не по дружбе, а из шкурных соображений. Поэтому я отказываться не стал. Он же прекрасно понимает, что в самом ближайшем будущем главный антисоветский центр переместится во Францию. Немцы белогвардейцам развернуться особо не дадут. Чехам это тоже не нужно, поляки русских особо не жалуют. Да и белогвардейцы поляков тоже. А вот французы? Там уже и так порядочно эмигрантов. Есть, скажем так, определенная база, а через полгода станет еще больше. По сему нужно сотрудничать с разведкой. Тем паче, что выявление антисоветских организаций и есть моя наиважнейшая задача. Разумеется, шпионажем тоже потихонечку станем заниматься, но в перспективе. Артур уже давно носится с идеей поставить отлов контрреволюционеров на широкую ногу. Не бегать за ними по всей советской России, а сделать так, чтобы они сами приходили. Использовать, так сказать, способ ночной рыбалки, когда рыба сама приплывает на свет. Что ж, если в той реальности Артузов придумал и трест, и синдикат, то в этой он придумает хотя бы картель. Подсказывать не стану. Он парень умный, Да и не стоит историю лишний раз расподстёгивать. А уж чем смогу, помогу. тысяч франков сумма немалая. Но дело всё в том, что мне предстоят изрядные траты. И все 300 франков разлетятся вмиг. Хорошо, если на пару месяцев хватит. А что потом? Значит, прежде чем во Францию отправится не дипломатическая, но официальная делегация, запускаем туда насквозь неофициальных лиц. Первыми туда два брата-акробата, неожиданно спевшиеся художник и уголовник. Впрочем, Семенов уже не уголовник, а полноправный сотрудник. Как я вовремя вспомнил, кем до революции служил отец Семенова. Читателю напоминать не стану. У него память гораздо лучше моей. Да, Семёнов даже съездил на пару дней в Петроград проконсультироваться у папаши. Есть, разумеется, опасения, что Семёнов, попав во Францию, исчезнет. Но он же не совсем мерзавец. Папашу любит, сестренку, ныне учительницу Петроградской школы уважает безмерно. У них дело тонкое и деликатное. И по прибытию в Париж они не станут иметь отношения ни к Торгпредству, ни к Вычека. Я ломал голову, как им отправиться, но на выручку пришел сам бывший уголовник А я бы через Одессу дёрнул, заявил Семёнов. Как ты себе это представляешь? нахмурился я, представляя географическую карту. Да просто, бебехи будут, возьму нам с Шуриком места у мокрых извозчиков, а те нас до Констанцы допрут. А там до Бухареста, а от него уже скорей до самого Парижа. Я ж пока в Питер ездил, с братвой повидался. Подсказали добрые люди. Извозчики до Констанции по 20 аглицких фунтов берут с рыла. Могу ты другими брать, только не сов знаками и не керенками». Я не в раз понял, кто такие мокрые извозчики, но потом дошло. Извозчики это авиаторы? Теперь настал черед удивляться Семенову. Кто? Контрабандисты, что из Румынии в Одессу чулки да одеколоны возят? Уточнил я, сетуя, что феня первой четверти XX века не всегда соответствует блатному жаргону моего времени. А, протянул Семенов, почесав затылок. «Еще нужны бирки чистые для Парижа. Сделав над собой усилие, я понял, что это сивы. Будут, пообещал я. Мне бы лучше бирки императорские. Не проблема, махнул я рукой. Есть у нас чистые бланки паспортов Российской империи. Есть. Что еще?» Деньги, нагло заявил Семенов, переходя на нормальный язык. Этим, как вы их обозвали авиатором, отстегнуть пограничникам румынским, то всё. А в Париже еще пару-тройку человек придется нанять. Тоже денег стоят. И жить не в халупе какой, а приличную гостиницу взять. С деньгами ты и дурак может, а ты без денег попробуй. Привычно проворчал я, а потом начал вытаскивать купюры. Пять тысяч франков тебе выдам и тысячу баксов. Кого тысячу? Долларов, бестолковый ты человек. Вздохнул я, вспоминая, отчего доллар получил такое прозвище. Но кроме оленьих шкур ничего вспомнить не мог. Ты кого нанимать собрался? Коллеги батюшки моего, сообщил Семенов. Они еще в семнадцатом году сдернули. Если сами помочь не захотят, то хоть подскажут, кого можно. На первое время хватит, сообразишь. Я туда потом сам прибуду. Свяжемся, Еще подкину. С Потылицыным поговори, место встречи обсудите. Да, гостиницу я тебе могу посоветовать. Виолетта. Если что, я вам чертёжик набросаю, как добраться. А что там искать-то? пожал плечами Семёнов. «Париж не тайга, не заблудимся. Я себе уже карту надыбал. С Вадимом все перетрём. В метро и вот ни разу не ездил. Так все одно паровоз под землей. Так он все равно паровоз. В общем, дорогой товарищ, пододвинул я деньги Семенову, Ты теперь не просто сотрудник ЧК, а разведчик. Сам понимаешь, если полиция тебя заметет, я от тебя руками и ногами стану открещиваться. Мол, знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Советское торгпредство с такими людьми дела не имеет. Это как водится, грустно сказал бывший уголовник, старательно убирая деньги по карманам. Пачка, кстати, внушительная. Андрей хмыкнул я, впервые назвав Семёнова по имени, а потом ещё и пожал парню руку. Я на людях от тебя отказываться стану, но я же не говорил, что не выручу. Отмажем мы тебя. Понадобится ещё раз бастилию возьмём. Да знаю я, Владимир Иванович, что ты своих не бросаешь. Наслышан, как в полицейский участок из пушки польнули. Французский-то не забыл, пропуская мимо ушей хвалебные слова, поинтересовался я: "Ты же его в реальном учил?" "Давно учил, но вспомнить недолго", жизнерадостно отмахнулся Семёнов. "Я же, если что, в жизни учил, не забуду". Вторая пара запущенная во Францию, потылицам с Холминовым. С Семёновым и Прибыловым они контактировать будут, но не часто. У этих своя задача отправиться почти легально, со своими собственными документами. Справками на имя Вадима Сергеевича Потылицына и Алексея Юрьевича Холминова, выписанными уполномоченным ОСО ВЧК Аксеновым. А в справках указано, что данные граждане являются бывшими белыми офицерами Белой армии Северного правительства, прошедшими фильтрацию. А что печать не архангельская ОВЧК, так все бывает. Может, Аксенов в печати перепутал. И положено данным гражданам проходить службу в РККА. А они вот нехорошие, не пожелали и дезертировали. Я предлагал бывшим офицерам отправиться во Францию через Эстонию, но Потилисен предложил собственный вариант: из Советской России в Норвегию, оттуда в Швецию. В Эстонии не ровен час можно загреметь и в лагерь для перемещенных лиц. Это надолго, месяца на три. А в Скандинавии у него есть надежные друзья, у тех связи. Помогут с документами, на пароход посадят. Не исключено, что из Стокгольма можно добраться до Бреста, не нашего, разумеется, а французского. Были бы деньги, Вот деньги у нас теперь есть. Опять-таки, я выдал только на обзаведение и на дорожные расходы. А уж во Франции все зависит от успехов в С неофициальной частью делегации вопрос решен, а в официальное торгпредство войдет Исаков. Не знаю на хрена мне во Франции сапер, но пусть будет. Назначу Петровича комендантом представительства, пусть дворников застраивает, охрану на себя берет. Александр Васильевич Книгачеев вместе с супругой от ранения книгачев это мой штаб, а супруга тыловое обеспечение. Еще из своих возьму Никиту Кузьменко. Пожалуй, и хватит. Нужно еще взять пару девушек машинисток и переводчика. Этих наш отдел кадров подыщет, а консультантов по торговой части пусть куснаркомат торговли предоставляет. И никого попало, а людей опытных, представляющих, что требуется Советской России и что мы можем предложить третьей республике. Кто-то в Туркпедстве должен и торговлей заниматься.